высокоценными умственными качествами, была бы чревата опасностью возникновения кастовости и стандартизации людей. Известный советский психолог Леонтьев указал на существенный момент, который упускали в полуувлечение сторонники методов генной инженерии. Он напомнил одну немаловажную деталь. Формирование психологических процессов и психических особенностей человека происходит в результате усвоения им достижений общественно-исторического развития человечества, которые передаются не в форме генетической их записи, а в форме явлений материальной и духовной культуры. И это действительно так. Широко известны случаи, когда маленький ребенок определенное время жил и воспитывался среди животных. И что же? Несмотря на генетически запрограммированные человеческие задатки, за сравнительно короткое время он настолько становился зверем, что, будучи возвращен в человеческое общество, оказывался по существу нежизнеспособным. В то же время, как пишут английские психологи Коул и Скрибнер, общественными науками накоплен огромный материал, свидетельствующий о том, что сложные изменения в поведении, которые считались биологически наследуемыми, приобретаются в результате опыта и передаются через культуру. Китайский ребенок, выросший во Франции, начинает говорить по-французски, а сын, вождя племени, якобы генетически неспособный к абстрактному мышлению, посещает английскую школу и становится преподавателем в Оксфорде. Коул, Скрибнер, культура и мышление. Москва, 1977, страница, 29-30. Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что генофонд человека, за всю историю его существования, не претерпел изменений, и, надо полагать, состояние обеспечить ту биологическую и социальную пластичность, которую потребуют от него ближайшие столетия как показывают сравнительные данные об общем уровне физического развития человека даже без учета акселерации которая, по утверждениям некоторых ученых пошла на убыль и с этой стороны не намечается каких-либо настораживающих тенденций современный человек физически выглядит крупнее и крепче чем его более или менее отдаленные предки постоянный рост спортивных рекордов свидетельствует о том, что физические возможности человека еще не исчерпаны. Если два-три десятилетия назад мировой рекорд мог установить человек, преданный спорту и затративший колоссальный тренировочный труд, то сегодня спортивные рекорды настолько высоки, что указанных двух условий уже недостаточно. А Теперь для установления рекорда требуется еще и явная одаренность, и развитие заложенных природой физических потенций на основе научно разработанных методик подготовки спортсмена. Тем не менее, ни один ученый не рискует сейчас говорить о пределах физических возможностей человека. Прогнозируются лишь результаты 1990-2000 годов. В 30-е и 40-е годы ряд ученых с мировым именем сделали попытку определить предел спортивных достижений в различных видах спорта. Однако этот прогноз оказался крайне неудачным. Спортивные достижения намного превзошли предсказанные. Приведем еще несколько примеров. Когда в 1955 году швед Пауль Андерсон поднял в Троеборье 512 килограммов, в мировой прессе утверждали, что такие люди рождаются раз в столетие. Однако уже через пять лет Юрий Власов поднял на 25 килограммов больше. Еще через пять лет Леонид Жобатинский поднял больше на 50 килограммов. А еще через 10 лет Василий Алексеев побил рекорд Андерсона более чем на 100 килограммов. Если бы 10 лучших спринтеров в беге на коньках на 500 метров сезона 1956 года попытались общими усилиями в эстафетном беге 10 по 500 метров догнать победителя чемпионата мира 1978 года Эрика Хейдена,